Глава двадцать первая. Миха. Вой, который заставил дикаря изрядно нервничать, стих. Зародившийся было пожар погас, а на поляне естественным продолжением его появился костер, над которым повисли тонкие прутики лещины с нанизанными кусками печени. Дикарь от сырой не отказался бы, но тут уж Миха воспротивился. Кабан еще тот аккумулятор заразы, а курс паразитологии успел убедить его, что окружающий мир велик и многообразен, и весьма живуч. «Это да», — сказал Каррага, когда Миха озвучил свои опасения. «В диких животных порой встречается всякое, но тут волноваться не стоит». Кабана оставили там, где он лежал. А вот свинью разделали, и теперь на краю привычного круга возвышались горы мяса, привлекая не только гнус и мух, но и кого-то покрупнее. И то, что зверье молчало, ничего еще не значило. «Хорошо!» — Мяра впилась в кусок печени и глаза прикрыла от удовольствия. «Кажется, ничего вкуснее я в жизни не ела». — Не советую тебе перебарщивать желудок, отвыкший от нормальной еды. — Знаю. Никогда бы не подумала, что ты столь зануден. Привычное переругивание успокаивало, причем настолько, что Миха почувствовал себя почти счастливым. И ел он без особых опасений. Его желудку избытком мяса точно не навредить. Печень сменилась кусками темной свинины. Запах жаркого разлетался по лесу. И было во всем этом что-то данельзе умиротворяющее. Вот только подбирающиеся сумерки портили идилию. да и вой. А тех, кто выл, забывать не стоило. Что-то подсказывало Михе, что уж эта стая всенепременно пожелает познакомиться с конкурентами. «Границу надо поставить двойную». Карага вытер руки платком, который за время пути изрядно утратил былой белизны, как и сам Карага Лоско. «От охотников доводилось слышать, что в местах отдаленных порой встречаются приудивительные твари». Желающих спорить не нашлось. И вторую границу маги возводили втроем, но оставили незамкнутой. «Если кому-то надо в кусты...» Винченцо жевал кусок полусырого мяса, а потому речь его была несколько неразборчива. «То идите сейчас!» «А потом? Круг, который ставится от существ материальных, должен быть непроницаем, а, следовательно, будет непроницаем с обеих сторон», — любезно просветил Карага. «И гадить придется внутри, поэтому все же рекомендую». Круг Миха ощутил шкурой, а вот Упырь предпочел остаться по другую его сторону. Отговаривать его не стали. Как Миха успел заметить, в лесу Упырь чувствовал себя куда как спокойнее, да и тварь при нем справится. Вой раздался на закате, тот же низкий, ракочущий, и на этот голос отозвались другие. «На волков похоже». Заметил тень меланхолично пластая мясо. Его раскладывали тут же, на листьях огромного лопуха, и Винченцо что-то там делал, отчего мясо прямо на глазах скукоживалось, превращаясь в полупрозрачные сизоватые комки. Миха надеялся, что это будет хотя бы съедобно. С другой стороны, выбирать не приходилось. Соли не было. Сушить на солнце — это задержаться на недельку-другую, что совсем уж неправильно. «А сырым мясо протухнет уже к вечеру. Так что...» «Волки, это не страшно!» — Джер поднял серый кусок и понюхал. «А это вообще как?» «Есть заклятие, которое убирает лишнюю влагу!» Винченцо встряхнул руки. «Обычно используется для сохранения некоторых компонентов...» К примеру, чернильного пузыря к херской каракатицы. Или вот мозга Глотеуса. Да и, в принципе, с мозгом отличный вариант. Ну и других. Сейчас тоже неплохо подойдет. Потом достаточно кинуть в воду, и влага вернется. «И оно станет мясом?» «Ну, большей частью да», — Винченцо размял пальцы. «Заклятие это сил немного требует, но вот концентрацию держать утомительно». В любом случае, питательные свойства сохранятся, это самое важное. Судя по выражению лица, Джер все правильно понял. Тут лес, поспешил успокоить его маг. Миара корешков наберет, увидишь, в итоге неплохо получится. Лучше без корешков. Джера передернула, и на Миар он покосился. Как-то я и так пожую, если подумать, я и не особо привередливый. Вой раздался с другой стороны, и ближе замолчали все, каждый думая о своем. А ветер донес до Михи запах, едва различимый, но все же заставивший дикаря подобраться. Там, в пустыне, тоже водились звери. А мы на волков охотились. Джер нарушил тишину. И я как-то. Его приятель подобрался ближе, правда, сел так, чтобы не рядом с тенью. «Однажды, в пустыне. Там не совсем волки, правда, хотя похожие». «Волки», — поправил тень, — «пустынные. Они мельче здешних, но сбиваются в стаи от полусотни голов и больше. В той, которую нас наняли убрать, было много больше». «Это да», — мальчишка-наемник поежился. «Там еще горы были». «Маленькие такие, но с пещерами. И пещеры как раз огромные, с ходами. Настоящий лабиринт. Стая его и обжила». «Пустынные волки людей не боятся. Говорят, что они и вправду от собак пошли». Тень кинул сыну кусок мяса, и тот поймал. Со вздохом положил на землю и, достав нож, принялся за работу. Джер молча протянул руку и тоже получил жирный шмат. Свинья была большой, работы хватило всем. Те сперва держались чуть на особицу. Может, кого жрали, мало ли, в пустыне бродяг. Но пока караваны не трогали, это никого-то и не беспокоило. Миха подумал и тоже потянулся к мясу. А то как-то неудобно выходит, и дикарь одобрил. Потому как нехорошо, если вместе, то вместе. Только не опозориться бы. Миха с таким вот мясом дела не имел. А на магазинные стейки этот окровавленный кусман мало походил. Он был скользким, жирным и еще упругим. И Миха никак не мог решиться, куда именно воткнуть нож, а потому охотно уступил место тому, кто понимает. Двоедушник, две души. Главное, что друг другу не мешают, а от остального сплошная польза. Но сперва один караван исчез, затем другой, а там стая и поселок вырезала, что совсем уж было нехорошо. Мы аккурат в Сишеме стояли, вот и пришли уважаемые люди, поклонились, да и предложили в охоте поучаствовать. Тогда положили больше двух сотен голов. — А костей там было по колено. — В одном месте, — поправил сына тень. Так-то они довольно чистоплотные твари. Жрали в одном месте, а жили в другом. Но да, хорошая была охота. Они сперва думали в пещерах спрятаться, но туда кинули флягу с этим зельем мажеским, огнем алхимическим. И твари как поперли, а вообще тогда крепко подрали. Кто-то даже помер, не из наших. Волк зверь опасный. Когда успел подойти к Арага, Миха и не заметил. — Он умён и даже хитёр. силен, вынослив, живуч, но это вряд ли волки. Снова взвыли. И слева, и справа, совсем уж близко. — Круг стоит хороший, — поспешил заверить Винченца. — Он зверя сдержит. Должен, во всяком случае. — Должен? Что-то эта оговорка не порадовала. «Здесь место своеобразное. Как знать, какие звери водятся и какими свойствами они обладают?» — ответил Карага. «Поэтому стоит быть осторожнее». Вот уж не было печали. Но, кажется, предупреждение это никого особо не взволновало. Наемники возились с мясом, как и Миха, руки его покрылись темной жирноватой пленкой, грязь забилась под пальцы — Но горка сизых комков на листьях лопуха росла. Волки выли, костер горел. Идиллия почти. Первый зверь вынырнул из темноты, когда мясо было разделано почти все. То, что осталось, тень завернул в листья, сказав, что до завтрашнего дня оно не завоняется, а если и завоняется, то не сильно. Кое-что нанизали на прутья, повесив над костром. И даже соль по такому поводу отыскалась. Костер притягивал к себе, и люди молчали, глядя на огонь. Шипел жир, падая в самое нутро его, и то отзывалось искрами. Пахло шашлыком, и еще ночью, которая подобралась с востока, разлила черноту, скрыв и деревья, и кусты, оставив лишь черный узор переплетенных ветвей, сквозь которые проглядывало темное же небо. Ясное небо. Появление зверя дикарь ощутил за мгновение до того, как тот появился на границе круга. Волк? Хрена с два! То есть какое-никакое сходство все же имелось? Те же четыре лапы, хвост и клыкастая пасть. Шерсть, опять же, правда, не серая, как Михе представлялась, а какая-то бура рыжая, покрытая пятнами. Массивная голова с покатым лбом и тяжелыми челюстями. Широкая грудь. Вот лапы кривые, будто прогнувшиеся под весом слишком длинного тела. Хвост змея. «Это на волка не похоже», — заметил Винченцо. «Я кое-что такое видел, но не помню, где именно. То ли на рисунке...» «Есть в нем что-то гиенье», — Миара вцепилась зубами в кусок мяса. Обеспокоенной она не выглядела, а вот Михе тварь не понравилась. Хотя бы тем, что страха она не выказывала. Она двинулась вдоль круга, то и дело опуская голову, втягивая носом запахи. В одном месте сунулась было, но наткнулась на невидимую стену и, кажется, не просто наткнулась. Тварь отскочила, раздраженно клацнув зубами и замотала головой. «В мире много удивительных существ». Карага разглядывал существо с интересом, но вновь же не выказывая и тени опаски. Верил в надежность круга или, скорее, в свои силы. Хотя, да, пожалуй, такую стену огня, которую Винченсо выдал днем, ни один волк-мутант не перенесет, а магов трое. И надо бы успокоиться, но... Вторая тварь появилась на противоположной стороне. Была она еще крупнее первой, хотя и та была куда как здоровой. Пожалуй, в холке если, то поздоровее дога будет. Или мастифа. А это и вовсе. Ее шерсть была черной, только на шее, на груди и черноту разбавляли белёсые пятна. «Зверь!» — Ица до того сидевшая молча встала. «Эй, ты куда?» Джер тоже вскочил, положив руку на клинок. «Это опасно!» Ица двинулась к черте. И тварь, медленно так, не спуская друг с друга взгляда, тварь опустила голову, оскалилась, Ица нахмурилась. «Они что?» Крага покачал головой и приложил палец к губам. Ица остановилась у черты, вперилась взглядом в желтые глаза зверя, и тот дрогнул. Тварь села, а потом вытянулась на земле и заскулила. Так тонко и жалобно, что даже дикарю стало ее жаль. Аица протянула руку. Пальцы ее коснулись стены, толкнули эту стену, пробуя на прочность. Девочка чуть нахмурилась. «Да она сейчас!» Венченса вскочил, следом за ним и наемники. Пальцы прошли сквозь стену. И Миха даже услышал тихий звон, с которым-то осыпалось. И не только он. Зверь, распластавшись по земле, пополз, извиваясь всем телом. Длинный хвост его стучал по земле, а клыкастая пасть ткнулась в детскую ладошку, и зверь заскулил. Он закрыл глаза, наклонил голову, подставляясь под ласку, и бледные пальчики яйца закопались в шерсть. Она подошла ближе, встав между лап, и теперь было заметно, насколько зверь огромен. Он же, поскуливая от удовольствия, лежа щурился, хотя притом не сводил взгляда с прочих. «У нас теперь две собаки, да?» — радостно поинтересовался Джер. «Или не две?» — и указал в сумрак, из которого выбиралась стая. «Твою же ж!» — Карага вытер руки — Может, нам все-таки одной хватит?